13 Лен Пирсон смотрел, как зеленый фиат отъезжает от подъезда дома 25 по Кинг-стрит. Он напряг зрение, чтобы увидеть, нет ли какого-нибудь движения в доме напротив, но без очков почти ничего не видел. Он оставил их на столике рядом с креслом, и к тому времени, когда он поднял их и вернулся на свое наблюдательное место, обитатель дома уже запирал дверь и уходил. Это была симпатичная женщина лет 30 с большим бюстом и узкой талией, хотя, возможно, немного широковатая в бедрах. — Чёртова шлюха! — пробормотал Лен, наблюдая, как она исчезает из виду. — Если бы только твой муж знал. Он был убеждён, что у женщины через дорогу был роман. Каждый день около обеда зелёный фиат припарковывался около дома примерно на час, а затем его владелец, человек во всегда безупречно сшитых костюмах, Выходил из дома и выезжал. Лен видел, как он приходит и уходит, и многое другое, потому что большую часть времени он проводил, выглядывая из окна своей гостиной. Больше он ничего не мог сделать, чтобы скоротать время. В свои 58 Лен Пирсон был практически прикован к дому. Он работал на Британскую железную дорогу более 40 лет до несчастного случая. Однажды, зимним днём, когда он забирался в паровоз, нога соскользнула со ступенек, и он рухнул между поездом и платформой. Левую ногу раздробило в двух местах, после двух операций по восстановлению началась гангрена, и конечность ампутировали. Теперь с помощью искусственной ноги и ходячей рамы он мог относительно легко передвигаться по квартире. Но ещё у него был тяжёлый хронический бронхит, И комба из этих двух недугов держала его прикованным к дому. А потом пришла горечь. Он никогда не был женат и теперь жил изолировано, если не считать странных визитов леди из еды на колесах. И если повезет, местной помощи по дому. Она должна была вернуться только к концу недели. И все, что эта женщина делала, это водила пылесосом по полу и немного вытирала пыль. И глупая корова всегда ставила все не на те места. Это сильно раздражало его. А если подумать, мало что его не раздражало. Он ненавидел жаркую погоду, потому что она заставляла его потеть. Он ненавидел холод, потому что он усиливал артрит. Ему не нравилась домашняя прислуга, потому что она всегда говорила, чтобы он не жаловался. И женщины из еды на колесах, потому что она просто слишком много болтала. Лен отошёл от окна, бросив последний взгляд на дом напротив. Не было никаких сомнений, что эта чёртова баба замышляет что-то недоброе. «Неудивительно, что она привлекает мужчин», — подумал он. «Проегает тут без лифчика, в юбках с разрезом, почти матьё до паха. С таким же успехом она могла бы повесить на дверь красный фонарь». Лен хмыкнул. «Он этого не пропустит. Насколько он знал, у неё вполне могли быть и другие визитёры». Он сделал себе мысленную пометку держать ушки на макушке, чтобы не пропустить других ее любовников. Молодая пара в соседней квартире выглядела ненамного лучше. Чёртовы молодожёны. Они вели себя так, словно только что открыли для себя секс. Много ночей Лен стоял у стены соседей с их спальней, прислушиваясь к смеху и стонам. Он был уверен, что однажды они сломают постель. В данный момент... Они были в отпуске, так что у него было немного тишины и покоя, пока они не вернутся. Вероятно, это был один из тех клубных праздников, или как там они их называли. Лен читал о них в воскресных газетах. Люди ходили на них только ради одного. Если они не потрахались совсем что двигалось, значит, они плохо провели время. Напиваются каждую ночь и трахаются при каждом удобном случае. А, он знал о таких вещах. Девушка с другой стороны была с Востока. Она почти не бывала дома, и Лен мог только догадываться, чем она зарабатывает на жизнь. Наверное, стептизерша или что-то в этом роде. Но он заметил, что когда она была дома, в ее квартире никогда не было мужчин. Скорее всего, чертова лесбиянка. Да, знавал он таких. Ему казалось, что сейчас у людей нет никакого характера. Дети к 20 годам превращались в отбросы общества, в конченых наркоманов и пьяниц. Родитель не лучше. Распадаются браки, парни развлекаются с чужими женами, а женщины, как та шлюх через дорогу, выставляют себя напоказ на всеобщее обозрение». Лен с отвращением покачал головой. Он знал, что происходит в этом так называемом просвещенном обществе. И это вызывало у него отвращение. Мир состоял из хулиганов, отбросов, мошенников и дегенератов. Он знал, он читал новости мира. В животе у него заурчало, и он что-то пробормотал себе под нос. Он был уверен, что рыба, которую принесла ему женщина из еды на колесах, была испорчена. Причитая о падении стандартов, он направился в ванную. Осторожно балансируя на здоровой ноге, он расстегнул брюки, стянул их и плюхнулся на унитаз. Слизняк беззвучно выскользнул из унитаза. Его глазные стебли вытянулись, когда он прорвался на поверхность чистой воды. Еще с полдюжины последовали за ним. и в черные фигуры напоминали ожившие фекалии, когда они поползли по белому фарфору. Лен поерзал на пластиковом сиденье и пробормотал что-то себе под нос о женщине из еды на колесах. «Позавчера она дала ему варёное яйцо, глупой корова. Теперь у него, наверное, запор». Ещё больше слизней выплёскивалось через трубу, забивая унитаз своим количеством, копошась друг на друге. Ближайший уже добрался до пластикового сиденья. Лен решил, что так ей скажет, когда она придёт в следующий раз. Он расскажет старый кошёлке, что она с ним сделала, как испортила его внутренность своей паршивой едой. Он ей... Боль. Сильная, мучительная боль внезапно пронзила его, и он закричал. Гортанно хрипло. Три самых крупных слизняка вгрызлись в мясистую часть ягодиц, в то время как четвертый толкал свою непристойную форму в задний проход Лена. Смазочная слизь помогала ему протиснуться и получить доступ к прямой кишке. Кровь хлынула из ран, забрызгивая белый фарфор и бурлящую массу слизняков которые в поисках пищи ползали по стенкам унитаза. Все больше впивались ему в бедра, и он чувствовал себя так, словно его тело было в огне. Два черных чудовища скользнули между ног, и Лен еще яростней завопил, когда они вгрызлись в мягкую кожу его мошонки. Мясистый мешочек, казалось, лопнул, и один фиолетовый яйцевидный предмет упал в унитаз. Кровь теперь густо и свободно текла в унитаз. Это еще больше разозлило тех слизняков, которые еще не добрались до пиршества. Все больше и больше появлялось из багровых глубин в поисках плоти, необходимой им для поддержания жизни. Лен попытался подняться, но потерял равновесие и беспомощно растянулся на полу ванной. Тело с грохотом перевернулось. Еще один слизняк проник в его задний проход, присоединившись к своему раздутому спутнику в кровавом акте садомии. Из разорванного нижнего отдела кишечника вытекали обрывки экскрементов, смешиваясь с кровью, которая теперь растекалась по полу липкой лужицей. Из унитаза выползли еще слизни, скользнули вниз и заползли на Лена, чтобы полакомиться его корчащимся телом. Он ощутил последний умопомрачительный всплеск боли, когда главный слизняк наконец вгрызся ему в живот, а затем, к счастью, он потерял сознание. Некоторые из тварей попытались вгрызться в искусственную ногу, но вскоре поняли, что это не то, что нужно, и двинулись вверх по изуродованному телу, пока не достигли поясницы, где вонзили свои острые, как бритва, передние зубы в плоть и начали есть. Вскоре они пробурили себе путь к почкам. На улице напротив вернулась женщина из дома номер 25. Теперь у дома стояла еще одна машина, и она улыбнулась, увидев ее. Женщина взглянула на окно квартиры Лена Пирсона, пытаясь разглядеть в нем старого ублюдка. Она видела, как он шпионил за ней. Но это ее не беспокоило. К черту его. Пусть продолжает смотреть, и если ему не нравится то, что он видит, то это его проблемы. Но когда она вошла в свою парадную дверь и еще раз оглянулась на окно Лена, то не увидела никаких признаков его сгорбленной фигуры, прячущейся за занавесками. «Возможно, он нашел себе занятие получше», — подумала она.